Демократы считали, что Отечество погибнет без возвращения такого рода светечей к тёмным матросам. Командный состав армии и флота скоро выделил из себя два фланга. Одни пытались удержаться на своих местах, подлаживаясь под революцию, записывались в ВСР, позже часть из них пыталась пролезть даже в большевики. Другие наоборот петушились, пробовали противодействовать новым порядкам, но скоро срывались на каком-нибудь остром конфликте и смывались солдатским половодьем. Подобные группировки настолько естественны, что повторялись во всех революциях. Непримиримые офицеры французской монархии, те, которые, по словам одного из них, боролись пока могли, меньше страдали от неподчинения солдат. чем от присутствия благородных коллег. В конце концов, большинство старого командного состава оттеснялось, подавлялось или лишь небольшая часть перевоспитывалась и ассимилировалась. Офицерство лишь в более драматической форме разделяло судьбу тех классов, из которых рекрутировалось. Армия вообще представляет собой сколок общества, которому служит. Чем отличим, что она придаёт социальным отношениям концентрированный характер, доводя их положительные и отрицательные черты до предельного выражения. Война не случайно не выдвинула в России ни одного военного гения. Высший командный состав достаточно ярко caracterзирован одним из его среди. Много авантюры, много невежества, много эгоизма, интриг, карьеризма, алчности, бездарности и недальновидности, пишет генерал Залесский. И очень мало знания, талантов, желания рисковать собой и даже своим комфортом и здоровьем. Страница 254. Николай Николаевич Первый верховный главнокомандующий выделялся только высоким ростом и августейшей грубостью. Генерал Алексеев, серая посредственность, старший военный писец армии, брал усидчивостью Корнилова, смелого боевого начальника, даже почитатели его считали простоком. Ерховский военный министр Керенского отзывался позже о Корнилове как о львином сердце при бараней голове. Брусилов и адмирал Колчак несколько превосходили, пожалуй, других интеллигентностью, но и только. Деникин был не без характера, но в остальном совершенно ординарным армейским генералом, прочитавшим пять или шесть книг. А дальше уже шли Юденичи, Драгомировы, Лукомские... с французским языком и без оного, просто пьющие и сильно пьющие, но совершенные ничтожества. В офицерском корпусе нашла, правда, свое широкое представительство, не только дворянская, но и буржуазная демократическая Россия. Война влила в ряды армии десятки тысяч мелкобуржуазной молодежи в виде офицеров, военных чиновников, врачей, инженеров. Эти круги, стоявшие почти сплошь за войну до победы, чувствовали необходимость каких-то широких мер, но подчинялись в конце концов реакционным верхам, при царизме и страха, а после переворота по убеждению, как демократия в целу подчинялась буржуазии. Соглашательская часть офицерства разделила в дальнейшем злополучную судьбу соглашательских партий, с той только разницей, что На фронте положение складывалось неизмеримо острее. В исполнительном комитете можно было долго держаться на двусмысленностях, перед лицом солдат это было труднее. Недоброжелательство и трение между демократическим и аристократическим офицерством, не будучи в состоянии обновить армию, вносили только лишний элемент разложения в неё. Физиономию армии определялась старой России. И это была физиономия насквозь крепостническая. Офицеры по-прежнему считали наилучшим солдатом покорного, не рассуждающего крестьянского парня, в котором ещё не пробудилось сознание человеческой личности. Такова была национальная суворовская традиция русской армии, опиравшаяся на первобытное земледелие, крепостное право и сельскую общину. Страница 255. В 18-м столетии Суворов извлекал еще из этого материала чудеса. Лев Толстой с барской любовью идеализировал в своем Платоне-Каратаеве старый тип русского солдата, безропотно подчинявшегося природе, произволу и смерти. Война и мир. Французская революция, открывшая великолепное вторжение индивидуализма во все области человеческой деятельности, поставила на суворовском военном искусстве крест. В течение XIX века, как и в XX, на всём протяжении между французской революцией и русской царской армия бывала неизменно бита, как армия крепостническая. складившися на этой национальной почве командный состав отличался презрением к личности солдата, духом пассивного мандаринства, невежеством в области своего ремесла, полным отсутствием героического начала и изрядной вороватости.